На круглом лице Варенухи выразилось удовольствие, но он не успел как следует полюбоваться афишей, как в дверь вошла та самая женщина, которая принесла первую молнию и вручила Варенухе новый конвертик. Варенуха прочитал молнию и свистнул. В молнии стояло следующее. «Умоляю, молнируйте тимословскому что я действительно Лиходеев, брошенный Воландом, Владикавказ. Примите меры наблюдения Воландом, Лиходеев. В течение минуты Римский и Варенуха молча, касаясь друг друга лбами, перечитывали телеграмму. «Да ты же с ним в двенадцать часов!» «Разговаривал по телефону!» Наконец, с недоумением, сказал Варенуха. «Да, смешно говорить!» — воскликнул Римский. «Разговаривал, не разговаривал. Не может же он быть во Владикавказе! Это смешно!» «Он пьян!» — сказал Варенуха. «Кто пьян?» — спросил Римский. И дико уставились глазами друг на друга. Женщина, которая принесла молнию, вдруг рассердилась. — Граждане, расписывайтесь, а потом уж митинги устраивайте. — Телеграмма-то из Владикавказа? — спросил у женщины римский. — Ничего я не знаю, не мое дело, — ответила женщина и удалилась ворча. Тут произошло совещание. Варенуха ежесекундно прерывал его восклицаниями. И «Это глупо!» Но сколько он не кричал «это глупо», делу это нисколько не помогало. Несомненно, из Владикавказа телеграфировал какой-то самозванец. Но вот что было странно. Слово «Воланд» в телеграмме. Откуда же владикавказский негодяй знает о приезде артиста и о связи, существующей между ним и Степой? «Примите меры!» — бормотал Варенуха, мигая вспухшими веками. «Откуда он о нем знает? И зачем меры? Это мистификация!» Решили ничего не молнировать в ответ. Но ровно через пятнадцать минут появилась та же женщина, и римский с Варенухой даже с мест поднялись навстречу ей. Женщина вынула из сумки не беленький, а темный листок. — Это становится интересным, — сказала Варенуха, ставя закорючку в книжке и отпуская злую женщину. На фотографической бумаге отчетливо чернели писанные строки. Варенуха Бесчанов навалился на плечо Римскому. — Вот доказательства! — фотография моего почерка молнируйте подтверждение личности моссловскому строжайшие наблюдения воландом в случае попытки выехать москвы арестовать лиходеев варенуха был известен в москве как администратор не имеющий себе равных За двадцать лет своей деятельности он видал всякие виды. Но тут Варенуха почувствовал, что ум его как бы застилает пеленой. И он ничего не произнес, кроме житейской, но нелепой фразы. «Этого не может быть!» Римский поступил не так. Он поднялся, рявкнул в дверь. «Никого!» и собственноручно запер эту дверь на ключ. Затем достал из письменного стола пачку бумаг, начал тщательно сличать букву за буквой за лихватские подписи Стёпы на ведомостях с подписью на фотограмме. Варенуха, навалившись, жарко дышал в щёку римскому. «Это почерк Лиходеева». Наконец выговорил Римский, и, вренуха, глянув ему в лицо, удивился перемене, которая в нем произошла. Римский как будто бы постарел лет на десять. Глаза его в роговой оправе утратили свою колючесть и уверенность, и в них появилась не то что тревога, а даже как будто печаль. Варенуха проделал все, что делает человек в минуты великого изумления То есть и по кабинету прошелся, и руки вздымал, как распятый И выпил целый стакан желтой воды из графина И восклицал «Не понимаю!» ну римский смотрел не на Варенуху, а в окно и думал